Или другого ожидать нам? А в это время он многих исцелил от болезней, недугов и злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».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 То это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, Вера твоя спасла тебя, иди с миром.